Утром 12 мая началась общая атака на поселение блока Эцион. Удерживать все позиции было невозможно. Евреи стали отходить к укрепленным самих поселений. Арабы просочились между поселениями, захватили взлетно-посадочную полосу, лишили возможности евреев получить помощь по воздуху. К полудню защитники собрались в основном поселке Кфар-Эцион. Продолжали отчаянно защищаться. К этому времени поселок уже был под артиллерийским обстрелом. Броневики находились в 100 метрах от его ограды. Снова и снова посылала радистка Ализа Фейхвангер призывы о помощи Иерусалим. Но ответа не было. Чудом они дотянули до ночи, когда атака прекратилась. Защитники остались без руководства. Их командир, Моша Зильбершмитт, был убит еще во время отступления из русского монастыря. Наконец ночью из штаба Гаганы по радио запросили о возможности отступить из поселения, так как подкрепления не было. Отступить легче сказать, чем сделать. Кфар Эцион был в осаде. На следующий день арабская атака повторилась. Броневики прорвались на территорию поселения. Отступать было некуда. Последние 30 защитников блока Эцион решили сдаться. Их согнали во дворе, сфотографировали, затем расстреляли из автоматов Считанные единицы защитников ГУШ Эциона уцелели. Блок поселений был потерян. Как не горек рассказ о гибели Гуша трудно винить Агану в Иерусалиме за неприсылку подкреплений. В эти дни решался вопрос о евре... с еврейским кварталом старого города, который еврейские бойцы собирались принять у англичан. Чем там дела обернется, никто не знал. Получалось, что английский командующий майор Эллен сдал еврейский квартал и сионские ворота развину квартала Вейнгартену без проволочек. Но ведь могло случиться по-иному. Агана Устроила прощальный обед для последних британских управленцев. Атмосфера была невеселой. Кабинеты стояли пустыми, полиция заперла на складе свое имущество стоимостью в 1 миллион фунтов. Ключи от склада англичане принесли представителям ООН 13 мая. Те отказались их принять. Отговорка представителей ООН была глупой. Ребята, сказали они, вы заканчиваете мандат в полночь 14 на 15. Вот в эту полночь мы ключи у вас и примем. Тогда главный секретарь администрации мандата Гарни отправился к зданию представительства ООН и просто положил ключи на крыльцо. Ключи от сионских ворот старого года, города принес Раби Вейнгартену некий ветхий старик. От 70 -го года новой эры и до сего дня никогда ключи от Иерусалима не находились в руках евреев. С чувством прошелестел он. И вот впервые более чем за 18 веков такая честь Выпадает таки вам. У Вайнгартена под очками на глаза навернулись слезы. Вечером в здании земельного фонда Керен Каемет ла Исраэль» состоялось последнее заседание народного правления, на котором обсуждался текст декларации независимости. Комиссия под председательством Маше Шарета предложила проект текста декларации. Львиная доля работы была проделана самим Шаретом, который консультировался с... С профессиональными юристами вопрос встал о том, какие границы государства упоминать. Послушный шаред полагал указать границы страны, как они даны в резолюции ООН. Дальновидный Бен-Гурион посоветовал о границах вообще ничего не говорить. Он накануне прочел Американскую декларацию независимости, не нашел в ней упоминаний о территориальных границах страны. Приближается война с арабами. Зачем же связывать себе руки? Ну ладно. Допустим, о границах ни слова. А как назвать страну? Предложение было три. Иудея, Сион, Израиль. Выбран был Израиль. Чешский еврей, художник Отто Валеш, уже работал над первой почтовой маркой страны. Он еще не знал, как назовут новое государство, поэтому написал просто «Дуар Иври» еврейская «Иврейская почта». Бен-Гурион поручил распорядителю Зееву Шарефу организовать церемонию провозглашения государства и подписания, Декларации независимости в здании музея Тель-Авива на бульваре Ротшильда. Шареф вызвал того же Валиша. 24 часа тебе, чтобы подготовить и украсить аудиторию для провозглашения государства. Валиш присвистнул. И что вложил за 150 фунтов, 450 долларов. Валиш остолбенел. Наступило 14 мая. Была пятница. Всем 15:00 утра, секретарь Гарни и последние 17 человек его штата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 Правительственный дом покинул верховный комиссар Каннингем. Он тоже отправился в своем Роллс-Ройсте в аэропорт каландия откуда вылетел в Хайфу. Ему предложили ехать в аэропорт в броневике, но он хотел отбыть в стиле и настоял на Роллс-Ройсе. Сэр Аллан Каннингем приземлился в Хайфе в 9 часов утра, провел смотр войскам, попрощался с еврейским мэром Хайфе и его арабским заместителем, потом проследовал в конвое к Хайфскому порту, Дороги были пусты. Никто не махал платочками. Порт охраняла Ирландская гвардия. Ее оркестр сыграл «Боже, храни короля». Британский флаг спустили. Каннингом отсалютовал куда-то в сторону горы Кармель. Вступил на катер. И около 10 часов утра британский мандат в Палестине закончился. Часть служащих покидала Палестину через аэропорт в Лидде, Лод. Когда последний самолет на Мальту. Уже готовился взлететь, кто-то заметил, что британский флаг все еще развивается над зданием аэропорта. Самолет остановился, и англичанин побежал снимать государственный флаг. Генералу МакВиллану пришлось задержаться в Палестине и после 15 мая. Он командовал английскими частями в зоне Хаевского порта и занимался отправкой последнего имущества и служащих. Есть в английском языке понятие тайминг. Тайминг как способность определить правильный момент для выполнения того или иного политического решения. С точки зрения англичан, они уходили из Палестины вовремя, строго по таймингу. Тайминг был очень неудачен для евреев. Государство надо было провозгласить сразу, по окончании мандата. Но ведь будет-то суббота, шаббат, надо же уважать такие вещи. В пятницу утром, до наступления шаббата, провозглашать тоже неудобно так как действие мандата еще официально не окончилось, придумали компромисс. Государство провозгласят в 4 часа дня в пятницу перед самым наступлением Еврейской субботы, чтобы под подписи под декларацией независимости успеть поставить до захода солнца. В 4 часа дня черный автомобиль Бен-Гуриона остановился у ступеней музея Тель-Авива. Хотя место проведения церемонии провозглашения независимости хранилось в тайне, Тысячи телевивцам узнали о нем. Вся улица у входа в музей была запружена народом. В зале амфитеатром размещались приглашенные. раввины старейшины, руководители Ишува, командиры Аганы и Пальмаха, мэры городов, писатели, журналисты. После исполнения «Хатиквы» Бен-Гурион зачитал две странички машинописного текста «Декларацию независимости». Читал он эти две странички 17 минут. Текст Декларации независимости от 5 ияра 5708 года, мая 14 1948, начинается с утверждения, что земля Израиля была местом, где еврейский народ родился. Далее следует описание надежды страданий евреев в изгнании. Далее упоминается Герцель, Декларация Байфура, Бальфура, нацистский холокост. Теперь евреи имеют право на достойную и свободную трудовую жизнь.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 Все эмигранты могут въехать, равенство, братство, мужчин и женщины равны, свобода вероисповедания, образование культуры, уважение принципов хартии ООН, жителям арабам полное равноправное гражданство, предложение мира всем соседям. В беседах выяснилось, что опасения анархии в еврейском секторе не подтвердились. Да, англичане перестали собирать налоги и регистрировать автомашины. И имеются данные, что часть документации уничтожена. Все же количество еврейских служащих в государственных структурах оказалось таково, что управленческий аппарат быстро справился. Еврейские бизнесы, транспорт, банки, сама повседневная жизнь избежали хаоса. Где был хаос, так это в арабском секторе. Еврейский рынок сбыта стал недоступен. Государственные рабочие места исчезли. Бизнес остановился. Банки закрыты. Беженцы прибывают. Евреи тем временем шутили, что Энасту Бёвину надо поставить памятник своей глупостью и неустопчивостью он помог созданию Израиля. Этим же днем Генеральная Ассамблея ООН приняла еще одну резолюцию, номер 186, обсуждающую права и обязанности представителей ООН в Палестине. Предполагалось отправить в Палестину посредника, который постарался бы уладить все споры. Так как надежды на это было мало, то Международный Красный Крест И Всемирная организация здравоохранения должны начинать готовить бинты и носилки. Примечательно, что Иерусалим, как международная зона, не упомянут в резолюции вообще.